Глава 30. Моль. Эриан Таурис. Я решил предоставить медикам возможность самим разбираться с очередным шизоидом и играть с ним в догонялки. Несмотря на короткие ножки, гном отличался резвостью, а страх и ужас придавали ему ускорение. Мысленно махнул рукой на огород. И так уже всю морковку вытоптали, так что можно больше не переживать за урожай. Придется покупать овощи на рынке. Одни убытки. И все по вине коварной дамочки Виктории Мангус. Твердо решил наведаться к ней рано утром. Прокручивая в уме варианты, чем я ей не угодил, быстро помылся в бане и отправился спать. Ужинать тоже расхотелось. Я так морально вымотался за этот сумасшедший день, что аппетит пропал. Чуть-чуть подняло настроение очередное пополнение моей коллекции оружия. Я подобрал уроненный гномом в бане кинжал, с интересом рассмотрел его, высоко оценил и прибрал в тайник. И пусть мелкий агрессор даже не заикается о возврате своего клинка иначе устрою ему пробежку в пять кругов вдоль забора по минному полю. Удобрит мне не только рябину, но и всё остальное». Когда я вышел из бани, было уже тихо. Медики смогли так и настичь и спеленать пациента, несмотря на его отчаянное сопротивление. «Ты как, мужик, в порядке?» — подскочил ко мне на улице Кайл. В темноте глаза оборотня волка немного светились и излучали неподдельную обеспокоенность. «Он не успел тебя ранить!» Все нормально, я дракон, а этот тип всего лишь чокнутый гномик. На что он вообще рассчитывал, нападая на меня?» «С недоумением», — спросил я. «Гномы порой бывают самоуверенными», — пожал плечами Кайл. «Когда мы его повязали, он успел поведать, что является принцем Ханляндии и отчаянно требовал уважения». «Как он? Сильно пострадал? Веришь или нет, я его даже пальцем не тронул», — заявил я. Он просто выскочил из-за полога, как клоп от дуста, поскользнулся и нырнул головой в таз с кипятком. Я даже моргнуть не успел. «Верю!» — Устало отозвался Кайл. «Не волнуйся, он всего лишь лоб ошпарил, глаза не пострадали. Если бы ты хотел его смерти, то прихлопнул бы одной левой». «Вот именно!» — поддакнул я. «Как думаешь, сколько их еще будет?» — Напряженно спросил врач. «Не знаю», — нахмурился я. «Но рано утром я намерен разобраться с дамочкой, которая затеяла всё это безобразие». Я получил от нее письмо с угрозами. Она заявила, что собирается меня убить. С какой дамочкой? Встрепенулся оборотень, как гончая на охоте. Виктория Мангус, дочь правителей Равендейла, ответил я. Да ладно! Глаза оборотня округлились. Принцесса? Ну чем ты ее так обидел, что она организовала в отношении тебя такой изощренный ужас? Если б я знал, с досадой махнул я рукой. Мы с ней вообще не знакомы и никогда не пересекались. Когда увижу ее, спрошу, в честь чего она устроила весь этот беспредел. «Слушай, а может она мстит не тебе, а принцам?» призадумался оборотень. «Во всей этой истории они пострадали даже сильнее тебя. По факту она же отправляет их на съедение дракону, обещая выйти замуж за того, кто уцелеет. Садизм, конечно, но определенная логика в этом есть». «Ммм, с такой стороны я эту проблему не рассматривал», признал я. «Но в любом случае здесь можно только гадать» увижу ее утром и заставлю признаться что за шоу она намутила и причем тут я если хочешь мы навестим ее вместе с тобой предложил кайл вдруг тебе пригодятся свидетели нет не хочу вас впутывать тряхнул я головой я должен разобраться с этим лично пожелав друг другу спокойной ночи мы с кайлом разошлись по комнатам едва добравшись до кровати я рухнул на постель мечтая стереть из памяти все безумие этого дня Вот только вселенная решила, что я недостаточно сегодня поразвлекался, и подкинула мне еще одного психа. Эта долговязая бледная моль с куцами крыльями за спиной выскочила из плотяного шкафа с воинственным воплем. «Во имя Виктории!» Тело сработало рефлекторно. Войдя в частичную трансформацию, я ударом хвоста откинул неприятеля к стене. Вот только от злости и усталости у меня немного сбился прицел. Поэтому вместо того, чтобы шмякнуться об стену, долговязый шизик вышиб своей тушей окно и под мелодичный звон бьющегося стекла эпично рухнул вниз. Переполох среди медбригады начался одновременно с дикими воплями летуна, завывающего от боли. Не знаю, что он себе сломал, но точно не шею. «Твою ж медь!» Тихо выдохнул я и пошел подбирать с пола очередной кинжал.